Глава 17. Попытки Гаврилова восстановить статус-кво не производили на нее никакого впечатления. «В благодарность за то, что вы пойдете со мной на танцы, я вам кое-что расскажу. Обещаю, это просто бомба!» И поспешно пояснил. «У меня есть информация о вашем расследовании». «По рукам», — сказала Вероника, которая определенно не чувствовала никакого душевного подъема. «Во сколько вы за мной зайдете?» «В 9. Гаврилов постучал по циферблату наружных часов. Надеюсь, вы меня не прокатите, итак? Итак? Вы, конечно, думаете, что вчера я бросил вас на произвол судьбы. Но нет, я за вами наблюдал, пока вы гуляли и общались с теми людьми, которые взяли вас с собой в круиз. И знаете, что я заметил? Что вокруг упорно вьется незнакомый старик? Вокруг меня? Поразилась Вероника. — Да нет же, вокруг вас всех. То он ходит по пятам за Медниковым, то за его братом, а то за его женой. Высокий старик с седой гривой. Вероника вспомнила человека, преследовавшего Овсянкину. — Точно. Так вы его тоже заметили? — По-моему, безобидный турист ходит под ручку с своей женой. — Представьте себе, они не женаты, — усмехнулся Гаврилов. — У них романтическое путешествие. Дедушку зовут Евгений Леопульдович, а бабушку Анна Игнатьевна. Вот номер их каюты. Гаврилов подал ей листок бумаги и записной книжки. «А зачем он мне?» – вяло удивилась Вероника. «За тем, что в этой каюте держат в заперти вашего парня. Ну, то есть парня вашего миллионера, телохранителя». Вероника молча уставилась на Гаврилова. «А почему вы не вскрикиваете и не прижимаете руки к груди? Я проявил чудеса храбрости и изобретательности. Подслушивал, подсматривал, подкрадывался. И уверен в своих словах на все сто процентов». Ну, может, на 99,9. Но зачем им похищать Купцова? Вроде как телохранитель заподозрил их в том, что они ведут наблюдение за семейством Медникова. А может, даже узнал, что именно за игру они затеяли. В общем, им пришлось срочно действовать. В итоге они каким-то макаром заманили его к себе в каюту и держат в заперти. Правда, я не представляю, что они собирались делать с ним дальше. Не рыбам же скормить в самом деле. Надеюсь, вы не осуждаете меня за то, что я не стал брать каюту штурмом. Мне кажется, ваш миллионер разберется с этой парочкой более грамотно. Что же вы молчите? Я потрясена, честно призналась Вероника. То есть считаем обмен состоявшимся, уточнил Гаврилов. Да. И в девять я за вами захожу. Угу. У вас есть подходящий наряд?» — не отставал тот. Название мероприятия говорит само за себя. У меня есть маленькое черное платье соврала Вероника. Платье принадлежало Николе, а вовсе не ей. Ну и отлично. Гаврилов фритировался вполне довольный собой. Вероника выждала пару минут и вышла в коридор. Каюта Медникова находилась совсем рядом. Она постучала, и Леонид Филиппович тут же открыл, как будто поджидал за дверью. В сущности, каким бы он ни казался непробиваемым, но требования выкупа за сына и исчезновения телохранителя наверняка обеспечили ему полновесный стресс. «У меня кое-что есть», — сказала Вероника, поздоровавшись. «Ручаться головой не стану, но существует вероятность, что Андрея захватили в плен вот эти люди». Она подала Леониду Филипповичу листок, переданный Гавриловым с именами и номером каюты. «Помните того старика, на которого вы обратили внимание в ресторане? Вы еще сказали, что где-то его видели, но так и не вспомнили где. Так вот, это он». «Бессмысленно спрашивать, откуда сведения?» Остро взглянул на нее медником. Я репортер, пожала плечами Вероника, умею добывать информацию. Ладно, Леонид Филиппович помахал листком в воздухе. На всякий случай оставайтесь на связи. До девяти вечера буду в своей каюте, проинформировала его Вероника. Она заказала еду в номер и меланхолично съела свой обед, разглядывая розоватые облака, путешествующие над нескончаемым морем. Когда-то инструктор, обучавший ее медитации, говорил, что мысли нужно игнорировать, давать им возможность просто проплывать мимо. Сейчас это было очень трудно сделать, потому что она думала о Гаврилове. Конечно, она сходит с ним на танцевальный вечер, чего уж там, и не станет на него дуться. Но кураж пропал, и ничего с этим не поделаешь. Вероника почитала книгу, послушала музыку, полюбовалась пейзажем и даже пощелкала морские виды со своего балкона. Все это время она пыталась смириться с мыслью о том, что через несколько дней Гаврилов навсегда исчезнет из ее жизни. Постепенно ее отпустило. Ну что ж, раз так, значит так. Чтобы окончательно изгнать мысли о Гаврилове, она принялась снова размышлять над загадкой происходящих с ней и вокруг нее событий. Хотя их и так было слишком много, все время случалось что-то новое. Например, она не могла не подумать о купцове. Правда ли, что он запер в чужой каюте? В каюте каких-то старичков? Как им удалось затащить туда здорового молодого парня, и что они с ним сделали, чтобы заставить молчать? И какие шаги предпринимает сейчас Медников, чтобы вызволить его из плена? После этого она снова вспомнила про нападение возле мини-гольфа, не укладывавшееся ни в какие рамки. Если, как они предполагают, мишенью была Николь, то кому же так страстно хотелось от нее избавиться? Медников и Овсянки надпадали, потому что с самого начала знали, что она самозванка. И тут ее осенила. А что, если. Неожиданно звякнул телефон, это подруги прислали сообщение с лаконичным вопросом: С тобой там все в порядке? С тех пор, как Николь приехала в Кипелково, Маринка немного успокоилась, но вот только немного. История с дядей Борей висела над ней, когда мокла в меч. Да еще странствующая с чужими документами Вероника держала в постоянном напряжении. Вероника, окрыленная своей догадкой, немедленно набрала Маринке номер. «Я знаю, кто набросился на меня возле мини-гольфа», выпалила она, лишь только лицо подруги появилось на экране. «Кто?» В голосе Маринки проскользнуло недоверие. «Я думаю, это была Лидия. Да погоди-то махать руками, послушай сначала. Я отлично помню, когда Медников во всеуслышании объявил, что я никакая не Николь». Все, конечно, поразились, но Лидия не просто удивилась, она впала в настоящий ступор. Она была потрясена до глубины души, я точно тебе говорю. И еще спросила, а где тогда Николь? Ну или что-то в этом роде. Очень похоже на разочарование, и испуг в одном флаконе. Представляешь, что она должна была в тот момент почувствовать. Видимо, она так сильно ненавидела Николь, что решилась даже на убийство. И вдруг ей становится ясно, что она едва не прикончила ни в чем не повинную девицу. «Ну, зачем ей убивать Николь?» Тутчас возразила Маринка. «Ведь она ее даже не видела ни разу». «Да кто ж ее знает? Но, думаю, дело тут не в самой Николе, а скорее в Богдане», — сказала Вероника. Лидия сложная натура. Может быть, она влюбилась в собственного пасынка. Знаешь, у великовозрастных дам бывают такие закидоны. Она, конечно, не ожидает взаимности, а любит, так сказать, в одну сторону. Пока Лидия думала, что это я, а это Николь, она постоянно меня рассматривала. одежда, украшения, макияж. «Ты всерьез полагаешь, что Лидия могла нарядиться в плащ и заклеить лицо пластырем?» с недоверием спросила подруга. «Когда человек одержим какой-либо идеей, он способен на многое», с чувством ответила Вероника. «Ну, я не знаю. А я просто уверена, что так оно и было. Хотя могу предположить, что мотив у нее был какой-то другой». Подкинет у мыслишку Николь, пусть просуждает на досуге. За что могла Лидия не взлюбить ее заочно, так сказать. Маринка пообещала, что у мыслишку подкинет, и отключилась. Тем временем день начал медленно клониться к вечеру. Вероника решила, что Медникова про нее забыли. Просто выбросили из головы. Она же не Николь, не та девушка, для которой их сын купил кольцо в честь помолвки. Однако в 6 вечера позвонила Наташа и деловым тоном произнесла. «Вероника, приходите к нам», — Леонид Филиппович зовет. «Благодаря вам мы и спасли Андрея. Он находился в лапах шантажистов, тех стариков, которых вы рассекретили». «Так это они подбросили записку с требованием выкупа», — встрепенулась Вероника. «Точно», — ответила Наташа. «Как раз сейчас разбираемся, где Богдан. Насколько я поняла, они его надежно спрятали». Вероника была поражена до глубины души. Значит, Богдан ни в чем не виноват. Он не похищал себя сам, как подумали его папочка и дядя. А каким образом Леонид Филиппович вытащил Андрея из чужой каюты? Не удержалась и спросила Вероника. Ну, вы уже знаете, как он решает свои проблемы. Тычит подозреваемому тростью в живот. Приходите скорее, тут кипят страсти. Буду через 10 минут. Вероника подхватила сумочку и поспешила к месту общего сбора, о котором ей рассказала Наташа в ресторан-аквариум, где Медниковы зарезервировали самый большой стол. Ясное дело, ресторан был оформлен в морском стиле, а одна стена целиком состояла из аквариумов, населенных тропическими рыбками всех цветов радуги. Веронике было интересно, как Лидия воспримет ее появление уже не в роли утонченной Николь, которая провела детство в Лондоне с родителями-дипломатами, а всего лишь ее безродной подружки. А уж если Лидия и впрямь покушалась на ее жизнь, то сейчас она вообще готова стереть ее в порошок. Впрочем, когда она явилась к месту сбора, все, включая Лидию, целиком сосредоточились на стариках-разбойниках, которые сидели рядышком, как два попугая на жердочке. Старик выглядел забиякой и смотрел на всех с откровенным вызовом. Старушка благостно улыбалась, словно все эти милые люди просто пригласили ее на чай. Лидия едва обратила на Веронику внимание, слегка поморщившись в ответ на ее приветствие. Спасенного Купцова за столом не оказалось. Все же остальные были в сборе, включая Петюню с одной затычкой в ухе. То есть левым ухом он слушал свои подкасты, а правым вроде как вникал в происходящее. Овсянкина держала его за руку и сосредоточенно молчала, прикусив нижнюю губу. Эдуард откинулся на спинку стула и смотрел на всех и вся с нескрываемой иронией, скрестив руки на груди. Жанна сидела прямо, с мрачным видом, словно именно она была тут прокурором, которому предстояло вынести приговор. Наташ чуть отодвинулась от стола назад, заняв, как обычно, тыловую позицию. Выражение спокойной сосредоточенности слетело с ее лица, уступив место откровенному любопытству. Медников-старший восседал рядом со стариками, и его разъяренный вид говорил сам за себя. Когда появилась Вероника, Леонид Филиппович воскликнул. «Ага» и указал на свободный стул. «С вашим помощником все в порядке?» первым делом спросила у него Вероника. «В порядке?» отрывисто бросил он. «Если не считать того, что его накачали снотворным. Чтобы вам все стало ясно, коротко изложу суть событий. Как мы и предполагали, речь идет о наследстве нашей матери. А что случилось?» Осторожно спросила Вероника, потому что Медников замолчал. «Вероятно, для того, чтобы перевести дух». Она все промотала, — сообщил со своего места Эдуард, — продула в карты. Оказывается, в последние несколько лет мама подсела на покер. Ностры Леонида Филипповича раздулись. Состояла в клубе, незаконном, конечно. Он ядовито улыбнулся старикам, которые по-прежнему помалкивали. Под нее собирали дорогую игру, приглашали знаменитых игроков. Надо же! Я постоянно держал под контролем сына, не пошел ли он по кривой дорожке. «Но мне и в голову не приходило, что нужно было проверять и собственную старушку-мать». «То есть никакого наследства больше нет?» – уточнила растерявшаяся Вероника. «Эльса владела коллекцией старинных украшений», – наконец-то подал голос седовласый старик, сверкнув глазами. «По мере необходимости она выставляла их на аукционах. Некоторые вещи просто так было не продать. Приходилось сначала получать экспертное заключение в музеях. — Знакомьтесь, Вероника, — с веселой злостью воскликнул медиков Смычкин Евгений Леопольдович и его подручная. — Анна Игнатьевна, как вас там по фамилии? — Летнева, — подсказала старушка и мило сложила губы сердечком. — Эти господа похитили моего сына и засунули в какой-то гнилой подвал только потому, что мама им задолжала. — Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, — торжественно подтвердил Смычкин. «У нас есть расписка», — голос Анны Игнатьевны оказался писклявым, вполне под стать ее хрупкому телосложению. «Если есть расписка, зачем было похищать Богдана?» Вероника переводила взгляд со стариков на Медникова и обратно. «Затем, что расписку предъявить не представлялось возможным», — с большим достоинством ответил Смычкин. «Они не смогли подобраться к моему брату», — пояснил Эдуард, продолжая сидеть в олежной позе. На незнакомые телефонные звонки он не отвечает, а его помощники сразу посылают сомнительных личностей куда подальше. Подойти к нему вот так запросто невозможно. Пешком он не ходит, сразу садится в машину. Телохранитель отгоняет всех желающих пообщаться без предварительной договоренности. Послать свои требования по почте они не могли, потому что не знали домашний адрес Леонида. А когда отправляли их на адрес фирмы, они терялись где-то в отделе писем. «Мы приезжали на похороны Эльзы», – вставил свои пять копеек Смычкин. «Но говорить о долгах усопшей над ее могилой было как-то неловко». «Так вот, где вы его видели», – обратилась Жанна к Леониду Филипповичу. «На похоронах вашей матери». Медников кивнул и специально для Вероники пояснил. Там моему же Юрий сказал им, что писулька моей матери не имеет законной силы». «Могли бы свой миллион в карты выиграть?» презрительно бросила Лидия. «Мы не бедные и не глупые», вздернула подбородок Анна Игнатьевна. «Но в жизни, как и в покере, все должно быть по-честному. Это наши четыре миллиона». «Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч», по инерции подсказал Стычкин. «Погодите!» Вероника в задумчивости смотрела на стариков. В ее голове бродили какие-то смутные, еще не оформившиеся сомнения. «Теперь мы поняли, зачем вы похитили Богдана. А вы помните, когда именно вы провернули это дело? Смычки на его подручно и озадачно переглянулись. Когда же это было? пробормотал старик, на хмуре в кустистые брови, напоминавшие пучки заиндивевшей травы. Не могу сейчас сказать. Подзабыл. Но Вероника решила не откладывать дела в долгий ящик, начала задавать наводящие вопросы, и вскоре все-таки выяснила, что старики выманили Богдана из дома. Как раз день Маринкиной свадьбы где-то около полудня. «Так, хорошо. А как вы заманили Богдана в ловушку? Где вы его подкараулили?» Знама где?» – повела птичьим плечиком Анна Игнатьевна. «В квартире Эльзы. Мы и знали, что он хоть и не живет там, но частенько наведывается. Когда мы разработали планы и все подготовили, просто пришли и позвонили в дверь. Нам повезло с первого же раза. Богдан оказался дома». «А историю мы для заманки придумали. Просто конфетка», — подержал ее подельник. «Мол, нам, старичкам, срочно требуется его помощь, и дело срочное. Просто жизнь или смерть». «Хотя сказать по правде, он не слишком сгорел с идеей нам помогать», — хихикнула бабуся. «Только от нас так легко не отделаешься. Мы уж так взяли его в борот, что он в результате сдался». «И отвез нас в загородный домик к нашим друзьям». — подхватил Смычкин. — Да там уж дело техники. А про то, как до вас добраться, так мальчик сам подбросил нам идею. Рассказал, что его папа сейчас путешествует на большом корабле. Ничего не утаил. Анна Игнатьевна удовлетворенно улыбнулась. — Вот мы и подумали. Нужно поехать в круиз и потребовать свое. Получаем деньги и отпускаем мальчика. Но с ним все в порядке. Можете не сомневаться. Снова встрелила старушка. «Наши помощники из членов клуба кормят его вареной рыбой и лимонами, чтобы не было рахита от сидения в подвале и цинги». «Вы в курсе, чтобы сядьте в тюрьму за похищение человека?» прервало их разглагольствование медников. При слове тюрьма Анна Игнатьевна тихонько икнула, а Смычкин извлек из кармана брюка блатку валидола. И тоном, каким предлагают сигарету, спросил у нее. «Табляточку?» — Послушайте, а с Андреем точно все в порядке? — напряглась Вероника. — Снотворное тоже ведь бывает разным. Чем вы его одурманили? — Не собираюсь сыпать названиями лекарства, врачебная, знаете лечка. Вы имеете дело с бывшим врачом-реаниматологом, — не без заметил Смычкин. — С пациентом ничего не случится, к утру проспится. — Боги, вы тоже накачали лекарствами? — уточнила Лидия. В ее голосе смешались высокомерие и страх. «Не переживайте, мы бы ни за что не навредили любимому внуку Эльзы», — ответил Смычкин. «И мальчик совсем не испугался, потому что отлично нас знает». «Конечно, разве она ожидала от двух божьих одуванов такого коварства?» — подала голос Овсянкина. Вероника перевела взгляд на блогершу, ей снова пришла в голову мысль, которая уже возникала у нее по ходу этого самодетельного разбирательства, но потом исчезла. — По всему выходит, что после спортклуба Богдан отправился в квартиру бабушки, — заговорила она, пристально глядя на Овсянкину. — И поехал он туда для того, чтобы приготовить все для романтического свидания с Николь. — Но ты утверждаешь, что они смертельно поссорились на стоянке? — Показываешь фотографии. — Как-то все это не вяжется. — Скоро Богдан сам нам расскажет, когда, куда и почему поехал, — вмешался Эдуард, которому было совершенно непонятно для чего Веронике нужны все подробности похищения его племянника. Слава Богу, с ним все в порядке. «Ты кого-нибудь отправил вручать боги?» спросил Риди у мужа. «Ну, разумеется», — досадливо помолшился тот. «Мне сразу же сообщат, как можно будет с ним связаться». «Да, но где же в таком случае ваша подруга Николь?» задала Жанна тот самый вопрос, которого Вероника давно ждала. «Выходит, ее не похищали вместе с Богданом?» «Мы не похищали», – мгновенно отреагировал Смычкин. «Никакой подруги при мальчике не было». «В этом я еще не разобралась», – твердо сказала Вероника, которая ни за что на свете не собиралась выдавать Николит, спрятавшуюся в кипелками. Пока не выяснится, кто накачал их обеих на свадьбе снотворным и поменял местами, лучше молчать. Одно ясно это был не Богдан, потому что старикана вывезли его из квартиры Эльзы еще утром. А лимонадом со снотворным их с Николь напоили вечером. Сам черт ногу сломит. «И что вы собираетесь делать с этими людьми?» Жанна глазами указала на парочку стариков-разбойников. «Я подумаю», — ответил Медников. «А пока пусть себе плывут. Вернемся в Москву, я с ними разберусь. Уж поверьте». Конечно, на шикарном лайнере обычных танцулек просто быть не могло. Вечер Total Black оказался настоящим шоу со спецэффектами, знаменитым диджеем, выседавшим на серебристом постаменте и красавцами-ведущими. Вероника в элегантном, но очень тесном платье чувствовала себя сарделькой, которую засунули в оболочку для сосиски. Когда в 10 часов вечера она открыла нарядному Гаврилу Гаврилову дверь, тот озадачно посмотрел на нее и сказал «Выглядите великолепно, только вам не кажется, что маленькое черное платье...» не должно быть настолько маленьким». В ответ она усмехнулась, подумав про себя, что лучше задохнется, чем купить себе еще хоть один наряд. Впрочем, мысль о том, чтобы сбежать и расстегнуть проклятую молнию, не оставляла ее ни на минуту. Дышать приходилось неглубоко и часто, а те горькие чувства, которые должны были охватывать ее рядом с практически потерянным для любви Гавриловым, удивительным образом потускнели и ушли на второй план. «Тур, Спросил между тем ее кавалер, протягивая Веронике руку. «С удовольствием», — ответила та голосом, полным скрытого страдания. «А вы точно не упадете в обморок, как Элизабет Суан? «Это та девушка, которая свалилась с скалы в пиратах Карибского моря?» «Надеюсь, что нет». «В случае чего сделайте мне искусственное дыхание», — ответила Вероника с натужной улыбкой. Но когда грянул вальс Амели, и Гаврилов положил руку ей на талию, у Вероники окончательно сбилось дыхание. Музыка была красивой и горькой, как черный шоколад, как рябиновый битер, как безответная влюбленность. Гаврилов был чертовски красивым в черном костюме и казался таким удивительно обеспеченным, что на него оглядывались симпатичные незнакомки. Вероников внезапно накрыл сумасшедший восторг момента. Она будто парила в невесомости, увлекаемой Гавриловым, который уверенно ввел ее в танцы и при этом очень бережно держал за талию. Он прикасался к Веронике щекой, а иногда отстранялся, чтобы заглянуть ей в глаза. И он хорошо улыбался, без своей обычной иронии. Музыка была плотной, почти осязаемой, и Вероника уже не могла сказать, что чувствует. Они станцевали еще несколько танцев, в том числе довольно зажигательных. Гаврилов не глазел по сторонам и как будто вовсе забыл про то, «Зачем они сюда пришли?» Вероника почувствовала, что постепенно начинает оттаивать. И в этот момент Гаврилов наклонился к самому ее уху и тихо сказал, «Вы не обидитесь, если я пропущу один танец. Хороший момент, чтобы поговорить с Татьяной». И он глазами указал на свою жену, которую, оказывается, все это время держал в поле зрения. Вероника растерялась, но тут же снова взяла себя в руки. «Конечно, идите», — легкомысленным тоном сказала она. «А я пока отдохну». «Где я вас потом найду?» — спросил Гаврилов, глядя поверх ее плеча. «Ну, не знаю. Буду стоять одна возле какой-нибудь из колонн. А если нет, значит, я ушла, чтобы снять чертово платье и отдышаться. Мне нужно поторопиться, пока Карманова нет. Он очень дрочливый». Вероника отошла в сторонку и действительно прижала спиной к колонне. Но тут свет приглушили. И цветные прожектора ударили по танцующим. Один из них выхватил фигуру Гаврилова, который в этот момент держал свою жену за руку и хохотал, откинув голову назад. И Вероника вдруг так остро почувствовала свое ужасное одиночество. И не только здесь, на этом лайнере, что слезы как-то сами собой навернулись на глаза. Она сразу решила уйти. А чтобы Гаврилов не подумал, будто с ней что-то не так, отправила ему сообщение. Платьте меня до канала. Хочу полежать в Ване и почитать книжку. Надеюсь, вы преуспели. Завтра все расскажете». Вероника забежала в каюту переодеться, после чего отправилась в казино и несколько часов просидела за игровыми автоматами, постаравшись выбросить из головы все свои проблемы. Выиграв сотню евро, она решила тут же прокутить их в ресторане. Ей захотелось посидеть в каком-нибудь уютном месте с бокальчиком Каберне Савиньон, Но, поскольку желания бродить по палубам не было никакого, она поднялась наверх в знакомый бар, где они недавно пьянствовали с Гавриловым. Темное море за окнами бара было щедро посыпано звездной крошкой, тускло блестевшей в призрачном свете, которое рассеивала вокруг себя золотая принцесса. Ожидая заказа, Вероника все смотрела и смотрела в темноту, думая о том, что с момента Маринкиной свадьбы Прошло не так уж много времени, а ей сейчас казалось, будто пролетела целая жизнь. На речном теплоходе она чувствовала себя не в своей тарелке среди молодых и хватких бизнес-вумен, да еще переживала, что не вписывается в коллектив. А здесь, на шикарном лайнере в окружении сливок общества, ей на все наплевать. Впрочем, чему удивляться, когда твоей жизни угрожает реальная опасность, ты как-то быстро учишься понимать. Что в ней главное, что нет. После первого же глотка вина в голову полезли мысли о Гаврилове. Она уже готова была впасть в настоящую тоску, когда увидела Наташу, решительно входящую в бар. Помощница Лидии выглядела не то обиженной, не то рассерженной. В любом случае, что-то было не в порядке. Сначала Вероника решила не привлекать к себе внимания, но тут же передумала. Не потому, что задумала рожиться информацией, а исключительно из чувства женской солидарности. Подняла руку и помахала, чтобы ее заметили. Кажется, Наташа обрадовалась компанией. Она стремительно подошла и спросила. «Вы одна?» «Одна, не беспокойтесь. Присоединяйтесь, если есть желание». Наташа раскраснелась и даже пофыркивала, как рассерженная кошка. Когда ей принесли выпивку, она отрывисто спросила. «А сколько сейчас времени?» Вероника сунула нос в телефон, который лежал перед ней на столике, и ответила. «Половина первого ночи». «Да», — пробормотала Наташа и, остро взглянув на Веронику, попросила. «Никому не говорите, что я вам нажаловалась?» «Но Лидия вообще с катушек слетела». «Ну да», — удивилась Вероника. «У нее, конечно, нервы. Богдан, выкуп, все такое. Что, наорала?» «Вроде того. Выставила из каюты, даже мобильный взять не позволила. Ей, видите ли, кто-то позвонил. И разговор оказался настолько важным и секретным, что мои уши мешали». Нужны мне ее разговоры, как собаке пятая нога. Я хотела забежать к себе за вещами, но нет. Раз она сказала выметаться сию минуту, значит сию минуту. Наташа потихоньку начала успокаиваться. Мне даже неудобно было перед дворецким, который как раз находился в каюте. Не знаю, слышал ли он вопли Лидии, но он на меня смотрел с такой жалостью. Блин, как стыдно. Наташа, наверное, впервые на памяти Вероники выглядела такой взбаламученной. «Ну, во всем есть свои плюсы», — сказала та, чтобы поддержать разговор. «Раз вы не взяли телефон, леди, не сможет позвонить. У нее наверняка есть привычка поднимать вас среди ночи. Может, запросто разбудить, чтобы я достал бутылочку сока алоэ из холодильника или нашла таблетку. Чтобы работать на эту женщину, необходимо мужество». Наташа, с сожалению, покачала головой. «Такой круиз потрясающий, а мне даже вспомнить будет нечего». Стоит только на минуточку отвлечься, Леди мгновенно находит мне 10 новых поручений. И когда же мадам разрешила вам вернуться в каюту? сказала погулять часок. Да уж, это тебе не 5 минут, хмыкнул Вероника. — А, знаю, наверняка ей позвонил Богдан. Нет, Наташа задумчиво покачала головой. Леонид Филиппович совсем недавно поговорил с Богданом по телефону, и парень сказал, что вымотан, потрясен и хочет отложить все разговоры до завтра. А с Лидией он перекинулся парой слов еще ранним вечером. Хм, да. В общем-то, чего гадать? Лидия есть Лидия. В следующий час они провели, обсуждая стариков, ухитрившихся похитить Медникова-младшего чисто и грамотно. Потом перекинулись на общие темы и болтали до двух ночи. Разошлись по каютам, когда в баре осталось только компании немцев, добродушных и шумных. Уже засыпая, Вероника вспомнила о том, как танцевала с Гавриловым, как он касался щекой ее волос. И впервые с тех пор, как началась вся эта кутюрьма с подменой и покушениями, Горько заплакала. Утром Вероника первым делом проверила телефон. Гаврилов прислал ей всего одно короткое сообщение. Оно гласило «Спасибо за помощь. Давайте встретимся и поговорим». Прочитав его, Вероника презрительно фыркнула, почувствовав в горле комок подошла к зеркалу и сердито спросила у своего отражения. «Не буду же я опять плакать из-за Гаврилова?» Отражение, впрочем, оказалось не проще поплакать. Пришлось срочно идти в душ и, включив воду на полную катушку, громко спеть бабушкину любимую «А ну-ка, песню нам пропой веселый ветер». Сразу стало легче и как-то радостней.